Глава 292. Это ловушка. На Марсе Лекень занимался практикой тактики пламени, используя уникальный метод, передававшийся в семье из поколения в поколение. Он сидел в гигантском котле, раскалившемся от энергии души доброго десятка практиков, сидевших вокруг него. Лекень, кривясь, пытался вынести адскую жару. Он не мог простить себя за оплошность, допущенную во время поединка с шутником Эйнхерием. Перенесенное им унижение заставило его понять, что он еще слишком слаб, чтобы конкурировать с шутником Ильиши Минем. Только такой болезненный способ мог сделать его сильнее и помочь искупить понесенное унижение. Обычные люди всегда завидовали пяти великим домам, их силе. Только вот никто из них не замечал того мучительного процесса тренировок, что переносили наследники домов ради получения силы. Для наследников честь их семьи была гораздо важнее собственной жизни. Болезненный вой вылетел из котла, но 10 учителей в красных робах даже и не думали ослабить пламя. Только сгорев в пламени чистилище, воин родится заново. На высокой горе Марса стояло самое высокое здание планеты. Башня Небесного Наставника, высоту которой было запрещено превзойти любому другому зданию. Мишо Один спокойно сидел, один, практикуя тактику, требующую абсурдного аскетизма. Ни еды, ни воды, ни движений. И так день за днем. Для учеников школы Мишо был тем, кто мог дотянуться до воли богов, Только вот для обычного человека такой способ практики был сродни пыткам. Лицо Мишо было каменно спокойным и лишенным каких-либо признаков жизни. Люди в интернете постепенно приутихли после новостей об участии всех представителей молодой элиты. Спорить об исходе поединка было бессмысленно, поскольку турнир уже был близок к началу. Никто не сомневался в том, что пятерка легко пробьется в финалы. Однако это не могло сдержать энтузиазма студентов. Наоборот, многие стали только более решительными. Поэтому все в Ирланге тренировались с гораздо большим усердием, чем обычно, поскольку каждый хотел хоть немного покрасоваться на легендарной арене. Ван Дун наслаждался видом тренировок в тренажерном зале Академии. Хотя после того ада в пространственном кристалле он уже не мог воспринимать обычные тренировки всерьез. Однако он не мог расслабиться, поскольку победить в дуэли было явно не проще, чем в реальном бою. Часть атак нельзя было применить, к тому же на арене не место сложной местности, которой можно было бы воспользоваться. В отличие от Ван Дуна, уверенного в своих силах, Джоу Си, Си наоборот сильно за него переживала. Она заметила, что у него не было времени на тренировки боев металл, поскольку все свое время после занятий он проводил за тренировками по космическим сражениям. Все остальные были сосредоточены на боях метал, поскольку это была основная дисциплина турнира. Ван Дун уже казалось, было на это все равно, и он проводил свое время с флешем и Бису. Нет времени на тренировки? Неправильно. У Вандуна было времени выше крыши. Поняв, как входить в пространство кристалла, он смог тренироваться там. Время в нем летело медленнее, да и уровень гравитации можно было менять по собственному желанию. Пусть он был не так хорош в контроле над кристаллом, как господин Шутник, но он мог имитировать гравитацию, и 5 часов занятий в кристалле равнялись часу в реальности. Так что времени на тренировки боев металлу Вандуна действительно было предостаточно. Где-то на Земле. Молодой мастер. Мне кажется, что мы привлекли слишком много внимания. Не должны ли мы немного подправить ситуацию? Ха -ха. Нет, мы должны быть терпеливыми. Для экстраординарной личности вполне нормально делать экстраординарные вещи. У нас только одна попытка, а также высокие шансы на раскрытие. Не рановато ли выходить в свет? А ведь вы только начали свою практику. От нас это не зависит. Когда он унаследовал силу воина-клинка, ситуация уже вышла из-под нашего контроля. Молодой мастер, мы живем слишком... бедно. «Может, мне лучше будет исправить это?» «Трудности делают нас сильнее. Все в порядке». «Еще раз!» Ху Ян Сюань был разгневан еще большим разрывом между ним и Ван Дуном. Цао И криво улыбнулся, глядя на то, как стратегия, специально разработанная им для Ху Ян Сюаня, рассыпается под атаками Ван Дуна. Он тоже был застигнут врасплох таким резким усилением своего друга. Ван Дун проводил большую часть времени за сражениями флотов и едва уделял время боям «Металл». Только вот его навыки при этом только росли. Как Хуян Сюань не старался, Ван Дун легко парировал все его атаки. Ли Жуо Эр аплодировала навыкам Вандуна. Пусть он и говорил ей не посещать тренировки клуба «С», так как они были частью подготовки к турниру, но она все равно пришла. Главной проблемой Ван Дуна стало присоединение Лижо Р эр к клубу. Из-за ее влияния он просто не нашел оправдания или какой-либо резонной причины отказать ей. «Ван Дун, а когда мы будем драться?» с улыбкой спросила Лижо Р. эр От такого вопроса мозг Ван Дуна закипел. Можно сказать, что это была замечательная возможность преподать ей урок, прежде чем она начнет приносить проблемы. Ван Дуну также была интересна сила ее тактики колдуньи. Сейчас у меня космические сражения. Может, в другой день? спросил Ван Дун, улыбаясь ей прямо в лицо. Ему уже не терпелось покончить со своими проблемами раз и навсегда. Лижу Эр удивилась сговорчивости Вандуна она вообще не ожидала, что он это сделает. Такое поведение, идущее вопреки ее ожиданиям, даже немного взволновало ее. Лижу Эр кивнула и ответила: Выбирай время! Постоянно наблюдая за ним, она поняла одно: Вандун скрывает свою реальную силу, поэтому она не была уверена в своей победе над ним. Глядя на Вандуна, расхаживающего туда-сюда по арене, ее посетило чувство сожаления. Почему она бросила ему вызов? Она посчитала, что ее недавний прорыв сделал ее намного более иррациональной. Портен тоже был занят. Он решил оставить свой любовный интерес на несколько дней в покое. Вместо этого он сосредоточился на расследовании настоящей личности, шутника Эйнхерия. Не случайно же все, кто с ним познакомились, решили присоединиться к турниру. Портен всегда презирал этих наследников великих домов. Ему они казались тупыми скотинами. По его мнению, в текущем обществе большую роль играли хитрость и остроумье, а не грубая сила. Успех генерала Лифена единственный удачный случай произошедший из-за опасного положения человечества. Однако он считал, что Ли Шиминь Минь был единственным из наследников домов, кто был достаточно смышлен, чтобы использовать свои мозги. Однако Портон перехитрил его и превратил в одну из своих пешек. От такого лицо Портона прямо сияло самодовольством. Список имен был сокращен до 30. Скоро он узнает, кто же такой шутник Айнхерий. Список был составлен на основе того, что Шутник пропал на время военной кампании на Нортоне. Так что, найдя его, Портон попытается его завербовать. Не получится, придется от него избавиться. Ведь как можно было отдать столь талантливого бойца кому-либо еще? Портон был убежден в том, что Шутник являлся студентом одной из академий С-класса, поэтому имя Вандуна быстро вылетело из списка. Было пять человек, находившихся под наблюдением Портона. Каждый из них был из семьи, владевшей бизнесом в сфере информационных технологий, что могло позволить им сбросить любых преследователей с хвоста. Навыки космических сражений Академии Эйрланг быстро стали известны среди других учреждений. Тот же Цао И, сильнейший представитель Академии Бернау в данной дисциплине, был отправлен туда для дальнейшего обучения. Флэш, Бису, Бест, Карл и Ван Дун – сформировали ультимативную тренировочную группу. Они разработали несколько программ тренировок, покрывающих все их слабые места. Было очевидно, что Кайпу имела более продвинутые методы тренировок, покрывающие все аспекты космических сражений – физическую подготовку, микроконтроль и манипуляцию энергией души.